Глава четвертая. Вот еще почему я терпеть не могу эту небесную шваль, с которой вынужден делить номер. Сегодня я обнаружил, что оскорбил нашего неустрашимого официанта Хесуса. Откуда было мне знать? Когда он принес нам на ужин пиццу, я дал ему одну из тех американских серебряных монеток, что мы получили в лавке сладостей кинобон при аэропорте. Хесус фыркнул. Фыркнул, а затем, немного поразмыслив, сказал... Сеньор, мне известно, что вы иностранец, поэтому можете не знать. Такие чаевые, просто оскорбления. Вы лучше подпишите счет на обслуживание в номер, чтобы у меня к жалованию автоматически прибавлялось. Я вам это говорю, поскольку вы очень добры, и я знаю, что вы не хотели меня обидеть, но какой-нибудь другой официант плюнет вам в тарелку, если вы ему столько на чай дадите. Я злобно покосился на ангела, тот, как обычно, валялся на кровати и таращился в телевизор. И тут до меня впервые дошло, что он не понимает языка Хесуса. Ангел не обладал способностью к языкам, которые одарил меня. Со мной он разговаривал на арамейском, видимо, знал иврит, в английский понимал ровно столько, что хватало на телевизор, но по-испански не петрил ни слова. Я извинился перед Хесусом и отправил его в освояси, пообещав, что ему воздастся сторицей, после чего повернулся к ангелу. «Придурок, эти монеты, эти твои даймы, они в этой стране почти ничего не стоят». «Ты о чем это? Они же похожи на те серебряные динары, которые мы выкопали в Иерусалиме. Они должны стоить целое состояние». В каком-то смысле он, конечно, был прав. Восстав с его помощью из мертвых, я повел его на кладбище в долине Яннома. И там по-прежнему лежала кровавая плата. Тридцать серебряных динаров под камнем, куда их положил Иуда две тысячи лет назад». Чуть, чуть потускнели, а так совсем как в тот день, когда я его там застал. И в точности похожий на здешнюю монету, которая называется «Дайм», только на динарах лик Тиберия, а на этих какого-то другого кесаря. Динары мы отнесли торговцу древностями в старом городе, почти не изменившемся с тех пор, как я последний раз по нему ходил. Вот только храм исчез, а на его месте стояли две громадные мечети. Торговец дал нам за динары 20 тысяч долларов американскими деньгами. На них мы сюда и приехали, а теперь положили у портье в сейф на дальнейшие расходы. Ангел сказал мне, что даймы должны быть равны с динарами стоимости. Я, как последний дурак, ему поверил. Ты должен был меня предупредить, сказал я Ангелу. Я бы и сам понял, если бы вышел отсюда наружу. «Тебе работу нужно закончить», — сказал ангел. А затем скачил на ноги и завопил телевизору. «Гнев, господень, на твою голову, Стефанос!» «Ты на кого к чертям собачим орешь?» — ангел затряс пальцем перед экраном. «Он подменил младенца Катерины!» на его злобного близнеца, которого зачал с ее сестрой, пока та была в коме. Однако Катерина не осознает всего греховного и злого тияния, поскольку он сменил ему лицо, чтобы походил на менеджера банка, который отказывает мужу Катерины в праве выкупа закладной на его бизнес-следствие просрочки. Если бы я не сидел тут с тобой в западне, я бы лично отволок подонка прямо в ад. Уже несколько дней Ангел смотрел по телевизору одни сериалы, попеременно орал в экран и обливался слезами. Даже перестал заглядывать мне через плечо. Я просто пытался не обращать на него внимания. А тут понял вдруг, что происходит. «Это все нарошку Розеил». «Ты это о чем?» «Это же драма. Такие греков раньше были. Они все актеры в пьесе». он нет, никому не под силу притворяться таким злом». Я больше тебе скажу. Человек-паук и доктор-осьминог? Тоже понарошку. Персонажи пьесы. Ах ты лживый пес! Ты б хоть раз из номера вышел да послушал, как настоящие люди разговаривают. Кретин ты белобрысый. Сам бы дорубил, но нет. Ты уселся мне на плечо, как трассированный попугай. Я две тысячи лет назад помер, и то знаю такие вещи. По-прежнему надо заглянуть в ту книгу из ящика. Я просто надеялся... такой крохотной надеждой выцеганить у ангела хоть пять минут одиночества. — Ничего ты не знаешь, — ответил Разиил. — В свое время я равнял землей целые города. — Вот я и думаю. От теле города ты равнял. Незадача выйдет, если ты снова перепутал. И тут на экране возникла реклама журнала, обещавшего заполнить все пробелы и рассказать всю подноготную обо всех без исключения мыльных операх. Журнал так и называется «Дайджест мыльных опер». Глаза ангела расширились, он схватил трубку и набрал номер партии «Что ты делаешь? Мне нужна эта книга. Попроси, чтобы прислали Хесуса, — сказал я, — он тебе поможет ее достать».